Глава вторая. Четверг. Я никогда не понимала, что профессор Хантер нашёл во мне. Он запал на меня из-за моей смелости? Если так, то неудивительно, что он теперь игнорировал меня. Я чувствовала себя осколком той личности, какой была несколько недель назад. Но мне нужно было избавиться от этого ощущения. Мой день рождения прошёл как в тумане. Множество народу поздравило меня, но среди них не было профессора Хантера. Мне следовало смириться с тем, что между нами всё кончено. Это было мимолётное увлечение, которое длилось всего месяц. Я отнеслась к этому слишком серьёзно. Он был моим профессором, он был старше меня. Богом ради, он был женат, и у нас всё равно ничего бы не вышло. Я стала читать сообщение, которое утром прислал мне Тайлер. Терпения. Я надеюсь, что у тебя будет фантастический день рождения. С нетерпением жду нашей завтрашней встречи и намеченного торжества. И хотя ты теперь стала старой, в моих глазах ты всегда будешь совершенной, с морщинками и со всем прочим. Я улыбалась, читая это. Тайлер был самым милым парнем из всех, кого я знала, но я не собиралась встречаться с ним. Я бы не вынесла, если бы мне снова причинили боль. И быть одинокой пожилой леди казалось мне всё привлекательнее и привлекательнее с каждым днём. Милиса вошла в комнату со свёртком в руках. "Пенни, привет", сказала я как можно жизнерадостнее. Я посмотрела на пакеты в её руках. Она уже подарила мне подарок, платье, которое было слишком коротким и кексы. которых я съела слишком много. По крайней мере, у меня снова прорезался аппетит. Она подошла к моей кровати и положила на неё коробку. Это тебе. Но ты так уже подарила мне столько всего. Это не от меня, а от кого? Милиса села на мою кровать. Здесь не сказано, она просто адресована тебе. Открой её, Пенни. На мгновение я позволила себе поверить, что это от профессора Хантера. Мой пульс участился. Он на самом деле помнил? Я схватила ножницы со стола, разрезала верёвку и открыла коробку. Взяв в руки открытку, я увидела знакомый почерк. Это был почерк моей мамы. Счастливого тебе дня, дорогая. Не могу поверить, что нашей малышке Пенни 20 лет. Позвони нам, когда у тебя будет время. Мы любим тебя. Мама и папа. «У меня сжалось сердце. Что со мной не так?» «Это от моих родителей». «А-а-а!» Мелисса надеялась на то же, что и я. Я стала рыться в коробке, там были мои любимые лакомства. Попкорн с сыром, жевательный мармелад, чипсы и другие восхитительные сырные или сладкие деликатесы. И еще там был чек с запиской, что я должна потратить деньги на себя». У меня была привычка класть в банк все деньги, которые попадали мне в руки. Но они настаивали на том, чтобы я спустила их, и я почувствовала бы себя виноватой, если бы ослушалась. Я улыбнулась Милисе. Мне очень жаль, сказала она. Я не знаю, как мне смириться с тем, что всё кончено. Я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами, но я не хотела думать об этом в свой день рождения. Миллиса спрыгнула с моей кровати. Пойдём прогуляемся. Не хочу. Я вытерла глаза. Пени, лучший способ забыть о ком-то это лечь под другого. Не будь вульгарной. Ну же, одевайся. Это мой день рождения, и я хочу остаться дома. Кроме того, завтра у нас вечеринка. Да, но это не означает, что сегодня мы должны скучать. Миллиса вытащила из своего шкафа какую-то одежду и швырнула её мне. Миллиса, тебе нужно перестать убиваться. Это Джеймс пусть страдает. Но я не могла согласиться. Я чувствовала, что это я потеряла всё. Я посмотрела на свой телефон, просто коротенькое поздравление с днём рождения. Это всё, чего я хотела. Но на экране не отображалось никаких сообщений. Я спрыгнула с кровати и начала переодеваться. Может быть, Миллиса права. Я села на скамейку в туалете и достала свой телефон. Из бара доносилась громкая музыка. Пожалуйста, пожалуйста, напиши мне. Уже была за полночь, мой день рождения прошёл. Я провела пальцем по экрану телефона ничего. Профессор Хантер даже не прислал дежурного поздравления. Я ждала целый день. Я не могла наслаждаться жизнью. Уже несколько недель я так мучилась, а ему было всё равно. Вот чем всё закончилось. Он больше не любил меня. Я быстро написала ему сообщение. У меня был замечательный день рождения. Спасибо, что вы не забыли о нём, профессор Хантер. Я полагаю, что у вас были грандиозные планы на сегодняшний вечер. Простите, что отняла у вас время. Надеюсь, что вы наслаждаетесь жизнью. Я быстро, пока не передумала, нажала кнопку отправить. Он был таким засранцем. Я совершила всего одну ошибку, и это только потому, что знала, что он испугается и откажется от меня. Что он и сделал? Всё действительно кончено. Мне было так жаль, что мы вообще с ним по встречались. Так жаль, что я вообще оказалась втянутой в эти ужасные, мучительные отношения, точнее, в их отсутствие. Я была так поглощена им, что полностью забыла о себе. Я стала зависимой от тех чувств, которые он пробуждал во мне, но я не хотела ощущать себя невидимкой. Если он не хочет меня, так зачем мне ждать его? Я положила телефон в карман куртки и закрыла лицо руками. Я ещё ни разу не отмечала свой день рождения с бойфрендом. Когда прошла неделя и профессор Хантер так и не связался со мной, я стала втайне надеяться, что он устроит мне сюрприз на день рождения. Он придёт, поцелует меня, подхватит на руки. В какой сказке я жила? Я вспомнила, как сказала ему, что чувствую себя диснеевской принцессой. Я подняла голову. Профессор Хантер не был моим принцем. Он так был нужен мне в этот вечер. Он был нужен мне и не появился. Я встала и вымыла руки, не глядя в зеркало. Я вернулась в бар и глазами поискала Мелиссу. Она оказалась на танцплощадке. «Давай уйдем», — сказала я ей. Бу. Я не смогла сдержать смех. Я схватила её за руку, и мы вместе вышли на Main Street. Не могу поверить, что ты ни с кем не обмолвилась и словом, сказала Милиса. Мне сейчас меньше всего нужен другой мужчина в моей жизни. Да, полагаю, ты не знаешь, как выбросить это из головы. Я просто хочу побыть какое-то время одна. Одна. Я с трудом сглотнула. Миллиса закатила глаза, а потом внезапно остановилась так резко, что я чуть не упала. Чёрт, это он? Я проследила за взглядом Миллисы. На скамейке неподалёку от нас сидел мужчина. Он опирался локтями о колени, уронив голову на руки и глядя на землю. На нём были шорты и толстовка с капюшоном и кроссовки. Было похоже, что он вышел на пробежку, и это безусловно был профессор Хантер. Вот дерьмо. Я оттолкнула Мелису в проход между двумя домами и нырнула за угол следом за ней. "Это он?" спросила она. "Да." Я выглянула из-за здания. Он выглядел обезумевшим от горя. Я подумала о сообщении, которое я послала ему несколько минут назад. Он поэтому так расстроен. Но он не смотрел на свой телефон. Он просто тупо уставился в землю. "Так почему мы прячемся? Пойди заговори с ним. Тебе этого явно хочется." Я не могу. Профессор Хантер выглядел таким сдержанным на занятиях. Неужели он тоже в отчаянии? Неужели так же сильно скучает по мне, как я по нему? Мне хотелось подбежать к нему и обнять его. Я не хотела, чтобы он мучился, но он мог быть расстроен вовсе не из-за меня. И от этой мысли мне самой сделалось больно. Я не могу, повторила я. Я осмотрела, как он достает из кармана конверт. Он собрался было порвать его, но остановился. Бросив конверт на скамейку рядом с собой, он снова оперся локтями в колени и закрыл лицо руками. Я отвернулась и прижалась спиной к стене здания. Он был расстроен из-за того, что было в этом конверте. Он вовсе не скучал по мне. Милиса, мне было так больно смириться с действительностью. Пожалуйста, я не могу. Хорошо, тогда пойдём отсюда, сказала Милиса и схватила меня за руку. Я бросила последний взгляд на профессора Хантера и пошла вслед за Милисой по узкому переулку. Увидев его, я почувствовала себя так, будто он бросил меня только что. Рана была ещё слишком свежей, и я начала бояться, что она вообще никогда не затянется. Но в первый раз с того момента, как он бросил меня одну в своей квартире, у меня появилась слабая надежда, хотя для этого не было никаких оснований. Он был явно расстроен из-за содержимого того конверта. Но я ничего не ела. Я не могла спать. Я хотела лишь одного — увидеть его расстроенным. Может быть, он так же хочет вернуть меня, как я хочу вернуть его?